Мотивация. Как ее получить и надолго удержать? Во время пребывания в Дании мне предоставилась возможность ознакомиться с работой компании Nova Nordics. Фирма, на которую работают более 30 тысяч человек, является мировым лидером по производству инсулина с долей более 60% на мировом рынке. Сразу же по приезде я отметил очевидную высокую мотивацию и удовлетворенность людей, с которыми там встречался. От швейцара у дверей и уборщицы, встретившейся мне в коридоре, до персонала, занимавшегося разработкой медикаментов. Так как Nova Nordics – фармацевтическая компания, мне пришло в голову, что ее сотрудники, вероятно, принимают что-то специальное. Позже у меня появилась возможность пообедать с руководством компании и спросить, Как они добиваются такой мотивированности персонала? Я получил иное удивительно простое объяснение. Чтобы понять, о чем шла речь, давайте разберемся, как же работает мотивация. В чем ее волшебство? В действительности на нас влияют несколько видов мотивации. Причем некоторые нам могут скорее навредить, чем помочь. Поэтому необходимо выбрать самый подходящий вариант. Правильные настройки мотивации впоследствии снизят уровень прокрастинации и будут продвигать нас вперед каждый день, тем самым приближая к долговременной удовлетворенности. Внешняя мотивация. Метод кнута и пряника. Недавно ко мне пришел новый клиент. Вскоре он рассказал мне о том, как чувствовать себя последние несколько лет. «Жизнь потеряла смысл, и ему уже несколько раз приходила в голову мысль о самоубийстве. Я спросил, сколько времени в своей жизни он уделяет тому, чем действительно хочет заниматься, а сколько тем вещам, что должен делать или которые от него ожидают. В процессе беседы выяснилось, что его жизнью руководит исключительно внешняя мотивация». Какие чувства вы испытываете, когда должны делать что-то, в чем не видите никакого смысла? Что ощущаете, уделяя время не тому, чем хотели бы заниматься, а тому, что делать нужно? Недавние исследования показали, что действительность, которая кажется бессмысленной, воспринимается нами как неприятная и демотивирующая. Неудивительно, что именно поэтому мы чувствуем к ней неприязнь и стараемся оттянуть ее выполнение. Неважно, идет ли речь о зазубривании стихотворения в школе или о рабочих обязанностях. Чтобы все-таки принудить нас к деятельности такого рода, были придуманы инструменты внешней мотивации поощрение и наказание, кнут и пряник. Благодаря этим стимулам окружение принуждает нас к тому, чем мы не стали бы заниматься по собственной воле. Внешняя мотивация имеет ряд существенных недостатков. Так как человек не делает того, что хочет, его мозг не вырабатывает нужное количество дофамина. А это вещество, кроме того, что приносит нам удовлетворение, значительно влияет на творческие способности, память и способность учиться. Другим недостатком становится чувство неудовлетворенности, а оно социально заразно, так как люди переносят его на свое окружение. Внешняя мотивация применялась, например, к крепостным на полях, к гребцам на галерах или фабричным рабочим, занятым монотонным трудом. Но их действия не предполагали никакого творчества, а большинство задач, которые мы решаем сегодня, требует креативного подхода. Над проблемой необходимо размышлять или импровизировать и искать нетрадиционные решения. Многие исследования подтвердили, что внешняя мотивация ухудшает наши результаты, если деятельность хотя бы немного связана с интеллектуальным трудом и творчеством, независимо от того, используем ли мы кнут или пряник. Если мы сию же минуту ожидаем поощрения и не получаем его, это влияет на нашу психику как наказание. Воображаемый кнут, нависший над нами, часто вызывает отвращение к тому, чем мы занимаемся. Этим кнутом может быть невыплаченная ипотека, которая не позволяет уйти с ненавистной работы. Или родители, принуждающие заниматься предложенным ими хобби или получать выбранную ими специальность. Это может быть начальник на работе, дающий своим подчиненным задание без объяснения смысла. Неприязнь, вызванная внешними признаками, часто усугубляет прокрастинацию. Привыкнув к внешней мотивации, люди теряют способность делать что-то по собственному желанию. Если кнут исчезает, они не могут сами себя мотивировать. Школьники, например, привыкают учиться ради оценок, а когда после школы это давление исчезает, они перестают получать дальнейшее образование. Внешняя мотивация подавляет в людях будущую инициативу, и без кнута они перестают что-либо делать. Итак, при внешней мотивации человек неудовлетворен, вырабатывается мало дофамина, из-за чего он не креативен, забывчив и плохо учится. Его негативные эмоции социально заразны. Внешняя мотивация завладела всей жизнью моего клиента. Неудовлетворенность, Неспособность учиться новому и его буквально задавленный творческий потенциал вели к жизненной резигнации. Резигнация от французского резигнатион покорность судьбе, смирение, безропотность. Это отречение, покорность неотвратимому может быть основана как на познании и чувстве высшей силы, так и на болезненности и бессилии. Первая хорошая новость этой главы состоит в том, что из ловушки внешней мотивации, а следовательно и из зоны досягаемости кнута, существует возможность частичного или полного выхода. Но, внимание, многие мотивационные книги и коуч-тренеры могут заманить нас в иную ловушку. Они с удовольствием представят вам лекарство в форме внутренней мотивации целями.